Но ну, мне не сложно было догадаться, как всегда скромно пояснил Осколь Витальевич. Стоило только бросить взгляд на Миуку. Как вы думаете, почему он остался с нами? спросил он с улыбкой и сам же ответил на свой вопрос. Да потому что его хозяйка должна была скоро вернуться. А удивить-ся-то поначалу вы всё же удивились, когда Барбар удрал с Мариной. Под дел астронавта Роджер, видно, он до сих пор переживал свое поражение. «Вы заблуждаетесь, Роджер», — сказал командир, не расставаясь с добродушной улыбкой. «Меня уделило не само похищение, а небрежность, которую себе позволил такой мастер зла, как Барбар. Он и впрямь повторился. Не нашел изящного и, главное, оригинального продолжения». Глава тридцать первая, в которой все путешествие завершается замечательным аккордом. «Рассказ о ваших злоключениях взволновал наши еще совсем недавно черствые души», промолвил Роджер. «Мы решили покончить с разбоем и посвятить себя добрым делам. Здесь мы построим студию для детских кинофильмов, будем снимать сказки для самых трудных ребят. Словом, до встречи на экране. Позвольте, позвольте, запротестовал продавец. А кто будет заниматься пиратством, грабить мирные космические корабли? Это уже не наша забота. К тому же мы больше не годимся для такой работы. Марина перевоспитала нас с головы до пят. Лично меня прямо сейчас сию минуту доложил бывший пират Барбар шумно высморкался в носовой платок и недоверчиво спросил: "Ониме сказками?" "А в сказках что?" лукаво напомнил Роджер. "В них это самое намёк и что ещё? Добру молодцу урок." "Ну я поехал. У меня ещё сегодня не продано много товара", сказал продавец. «Да и ты бы, Барбар, собирался в дорогу! Теперь тебе предстоит трудиться за...» Он пересчитал бывших пиратов и сообщил. «За десять человек!» «Поезжай, я скоро!» «Только скажу кое-кому два слова!» Пообещал Барбар, и когда продавец улетел, отвел в сторону Юнгу. «Я и сам хотел вас спросить», — обрадовался Саня. «Скажите, Барбар...» «Что такое блям-бим-бом-бам?» «Ха-ха, это на языке одного вымершего племени, а может, такого племени и не было вовсе, это означает ничего!» Небрежно отмахнулся Барбар. «Я зарыл, будто бы зарыл, будто бы на Беттельгейзе или будто бы еще где-то. Я как бы зарыл ничего!» Пусть люди ищут, люди должны все время что-то искать. И когда кто-то находит что-то хорошее, он думает, будто это и есть блям-бим-бом-бам. И будто сам он невероятно удачлив. Словом, это способ морочить головы людям. Вот и вам я заморочил, если вы спрашиваете, что это такое. Как видите, я вам открыл свой самый засекреченный секрет. Но услуга за услугу. Скажу откровенно, у меня вся надежда на вас. Он почему-то оглянулся на Петеньку и отвел Саню еще подальше. Между прочим, это вы должны были похитить Марину. — Прямо-таки обязаны, — сказал Барбар с упреком.